дальше дорога была гораздо легче технически но мертвые ржавы похрусствующие кусты сменились другими лоснящимися какой то жирной черью их проволчные клубки словно мелкими плодами были высыпаны утолщениями которые он тотчас же узнал время от времени от них отделялись слабо жужзящие дымки кружились в воздухе тогда он замирал но ненадолго иначе ему никогда не удалось бы достичь дна ущелья некоторое время он двигался сидя верхом на гряде потом гряда стало шире менее крутой и он мог идти правда не без помощи рук он едва отдавал себе отсчет в последовательности этапов этого длительного спуска поскольку его внимание было разделено ему приходилось смотреть одновременно в обе стороны иногда ему приходилось передвигаться так близко от роящихся кустов что их бугрисстые стержни цеплялись за складки комбинезона но ни разу проплывающие поверху облачка, переливающиеся в лучах солнца огоньками, не приблизились к нему. Когда он, наконец, добрался до Осыпи, всего в нескольких десятках шагов от дна, белеющего похожими на высохшие кости голышами, было около двенадцати. Он уже миновал зону черных кустов, которую наполовину освещало высокое солнце. Теперь он мог бы оценить величину пройденного пути но даже не обернулся он побежал вниз стараясь переносить тяжесть тела с ноги на ногу с камня на камень как можно быстрее но огромная масса неустойчивой осыпи с грохотом начала сползать вместе с ним грохот становился все сильнее и вдруг у самого выскошего потока осыпь под ним развалилась он упал от удара у него сдвинулась кислородная маска он сразу же вскочил не обращая внимания на ушибы так, как боялся, что потеряет человека, которого видел сверху. Оба склона, особенно противоположной, были усеяны черными дырами пещер, но что-то остановило его, и, не отдавая себя от счета, он снова бросился на острые камни и остался лежать, раскинув руки. На него упала легкая тень, и с нарастающим анатонным гудением он, Охватывающим все регистры от свиста до басовых нот его окутало черное бесформенное облако. Наверное, он должен был закрыть глаза, но не сделал этого. Последней его мыслью было, только в аппаратик, вшитый в воротник, не пострадал при резком падении. Потом он приказал себе погрузиться в полную неподвижность. Он не шевелил даже зрачками. Но видел, как роящаяся туча повисла над ним, как выпустила вниз лениво извивающиеся щупальца. Он увидел его вблизи. Оно выглядело, как горловина чернильно поблескивающего смерча, кожей головы, щек, всего лица. Он почувствовал прикосновение теплого воздуха, как будто раздробленное на миллионы струек дыхание. Что-то пошевелило его комбинезон. его окружил почти полный мрак потом это изгибающееся как миниатюрная смерть щупальцев втянулась обратно в тучу жужяние стало реще от него ззвонилось зубы она была где то внутри черепа потом жужжание ослабла туча почти вертикально пошла вверх превратилась в черный туман охватившего бы склона Распалась на отдельные, вращающиеся концентрические клубы, заползла в неподвижную шубу заросли и исчезла. Он еще долго лежал без движения, как мертвый. В голове мелькнула мысль, что, может быть, это уже случилось, что, может быть, отныне он не будет знать ни кто он, ни откуда здесь появился, ни что должен делать, и от этой мысли его охватил такой страх, что он резко сел. вдруг ему захотелось смеяться ведь если он мог так думать значит уцелел значит она ему ничего не сделала он ее обманул он старался сдержать этот поднимающий с в горы щекочущий идиотский смех который начинал его трясти это только истерика подумал рохан поднимаясь с колен он был уже почти спокоен по крайней мере ему так казалось он поправил кислородную маску и осмотрелся человека которого он заметил сверху не было но роххан услышал его шаги тот уже исчез за перегородивший половину ущелья скалой роххан побежал за ним топот приближался и казался удивительно громким как будто человек шел в железных ботинках рохан бежал чувствуя как иголочки боли пронзают ногу от щиколотки до колена наверное подвернул подумал он отчаянно загребая руками снова не хватало воздуха рохан почти задыхался когда увидел того человек шел прямо большими механическими шагами ступая с камня на камень близкие искалы щелкающим эхом повторяли его шаги и вдруг все замерло в рохуе это был робот а не человек один из арктанов рохан совсем не думал об их судьбе о том что стало с ними после катастрофы во время нападения тучи они находились в среднем вездеходе до робота оставалось всего несколько пятьдесятков шагов рохан заметил что левая рука робота бессильно повисла она была переломана а его когда-то блестящий выпуклый панцирь из сарапана покрыт вмятинами. Разочарование было велико, но через мгновение Рохан приободрился при мысли, что будет иметь в дальнейших поисках хоть такого товарища. Он хотел окликнуть робота, но что-то удержало его. Он прибавил шагу, обогнал Арктана и, встав на его дороге, ждал, но двух с половиной метровый гигант словно не замечал его. вблизи роххан увидел что похожее на тарелкаобразное ухо радарная антенны разбита а там где я находился раньше объектив левого глаза зияет дыра с неровными краями но шел робот уверенно ступая своими огромными ногами немного прихрамывая на левую рохон позвал его когда расстояние между ними сократилось до нескольких метров но машина шла прямо на него как слепая и в последний момент ему пришлось уступить дорогу он подскочил к атану и хотел схватить его за металлическую лапу тот безразличным и плавным движением вырвался и продолжал шагать дальше рохан понял что арктан тоже стал жертвой атаки и рассчитывать на него нельзя но ему было тяжело оставить беспомощную машину одну и кроме того он заинтересовался куда робот направляется тот шел выбирая по возможности ровную дорогу будто имел определенную цель после короткого размышления во время которого робот ушел вперед рохан решился и побежал за ним арктан дошел до основания осыпи и начал карабкаться на нее не обращая ни малейшего внимания на потоки камней вылетающих из под его больших ступней он взбрался примерно до половины осыпи но свалился и съехал вниз все еще перебирая в воздухе ногами в другое время роххан бы пожалуй расхохотался потом арктан поднялся и снова начал восхождение роххан повернулся и ушел но до него еще долго вносился грохот камней и повторяющиеся тяжелые металлические щелчки которые многократно эхом отражались от тенну щель теперь он двигался быстро дорога по плоским камням в выстилающем ложе потока была довольно ровй и слегка спускалась вниз никаких следов тучий не было только временами слабое дрожание воздуха над склонами свидетельствовало о деятельности бурлящей в черных зарослях так он дошел до самой широкой части ущелья переходящего здесь в долину окруженную от логями возвышенностями каменные ворота находились в каких нибудь двух километрах отсюда только теперь рохан понял как ему будет не хватать ол факто метрического индикатора который помог бы в поисках человеческих следов но для пешехода это был слишком тяжелый прибор рохан задержался и начал осматривать скалы о том чтобы кто нибудь мог спрятаться в самой металлической чаще не было и речи оставались только гроты пещеры и котловины которых он отсюда считал четыре Их загораживали от него высокие уступы с вертикальными стенами, обещающие, что восхождение будет нелегким, поэтому он решил сначала осмотреть гроты. Уже до этого на корабле он вместе с врачами и психологами решил, где нужно искать беглецов, где они могли бы спрятаться. Но, по сути дела, это совещание дало ему немного, так как предвидеть поведение человека, пораженного амнезией, было практически невозможно. «Хм!» То, что эти четверо ушли от остальных людей Реньяра, говорило об их активности. То, что следы этих четверых на всем прослеженном пути не разошлись, позволяло рассчитывать, что их удастся найти всех вместе. Естественно, если они вообще живы, и если выше каменных ворот не разошлись в разные стороны. Рохан по очереди осмотрел два маленьких и четыре больших грота, входы которых были легко доступны, требовалось только несколько минут безопасного восхождения по большим каменным плитам стоящим наклоном в последнем из гротов он наткнулся на частично залитые водой металлические обломки которые сначала показались ему скелетом второго актана но они были страшно старые и не напоминали ни одной из знакомых ему конструкций в неглубокой луже Видно, и благодаря тому, что немного дневного света отражалось от гладкого, словно полированного потолка, покоился странный, продлоговатый предмет, отдаленно напоминающий крест пятьметровой длины. Его наружные пластины давно распались и образовали на дне рыжий от ржавчины ил. роххан не мог себе позволить долго рассматривать необычную находку вероятно являющую с остатками одного из макроавтоматов уничтоженных победившие в мертвой эволюции тучий он лишь запомнил его в форму размазанные контуры каких то ячеек и стержни которые служили скорее для полетов чем для ходьбы часы торопили и он не оттягивая начал осматривать следующие пещеры их было так много что в высоких стенах скал они казались залитыми тьмой окнами зданий а коридоры и подземные галереи и часто затоппленные водой то и дело обрывающие с вертикальными колодцами и водопадами с журчащими ледяными потоками шли так круто что он не решался далеко в них углубляться впрочем у него был только небольшой фонарик дававший сравнить малыы света бессильный разогнать тьму особенно в обширных многоэтажных пещерах с высокими потолками он и в такие попал несколько раз наконец просто падая от усталости он уселся на огромном нагретом солнечными лучами плоском камни у выхода и только что обследованной пещеры и начал жевать плитку концентрата запивая сухие куски водой из ручья раза два ему показалось что он слышит шум приближающийся тучек Но это были только отголоски сизифовых усилий артктана перекусив он почувствовал себя значительно бодрее самым удивительным для него было то что он все меньшее внимания обращал на грозное соседство черные заросли облеплявшие склоны целиком он опустился с возвышения перед пещеой где отдыхал и сразу же заметил что то вроде тонкой р державой ленты на сухих камнях по другую сторону долины Добравшись туда, он узнал следы крови. Кровь уже совершенно засохла, изменила свой цвет, и если бы не удивительная белизна скалы, похожая на известняк, он, наверное, ничего бы и не заметил. Он попробовал определить, в каком направлении шел раненый, но из этого ничего не вышло. Тогда он наугад пошел вверх по ущелью, рассуждая, что человек, возможно, раненый, во время схватки циклопа с тучей удалялся от ее центра. следы петляли в нескольких местах пропадали и наконец привели его к пещере которую он осмотрел одной из первых тем больше было его удивление когда он обнаружил рядом с входом у нее узкую расщелину похожую на колодец который раньше не заметил кровавый след вел туда рохан опустился на колени и наклонился над полутемным отверстием И хотя он подготовился к самому худшему, ему не удалось сдержать глухого восклицания. Прямо на него, пустыми светлыми глазами, смотрело окровавленное лицо Дениксена. Он узнал его сразу, по золотой оправе очков, стекла которых по слепой иронии случая уцелели и чисто поблескивали в отраженном, от наклонившейся над каменной могилой известняковой плите свете. Геолог висел, заостряв между двумя камнями. Рохан не хотел оставлять его так, но когда он попробовал вытащить труп, почувствовал сквозь толстый материал комбинезона, как тело расползается под руками. Разложение, ускоренное действием солнца, которое заглядывало сюда, сделало свое дело. Рохан только расстегнул молнию на грудного кармана комбинезона и вынул из него личный знак ученого. Прежде чем уйти, он, напрягая все силы, придвинул одну из ближних каменных плит и накрыл ее могилу. Это был первый. Уже отдалившись от этого места, Рохан подумал, что надо было определить радиоактивность из танков. Ее уровень в какой-то мере мог бросить свет на судьбу самого Бенниксена и других. Высокий уровень радиоактивности... доказывал бы что умерший находился близко от атомной битвы но он забыл это сделать а сейчас ничто не заставило бы его снова поднять могильный камень одновременно рохан понял какую большую роль в его поисках играет случай ведь ему казалось что это место он осмотрел очень внимательно новые мысли заставило его поспешно вернуться по кровавому следу в поисках его начала вслед шел почти по прямой линии вниз словно направляясь к месту побоище геолог потерял огромное количество крови и было непонятно каким образом он смог уйти так далеко камни на которые с момента катастрофы не упала ни капли дождья были обильно залиты кровью роон вскрабкался по шатким большим глыбом и очутился в обширной неглубой впадине под обнажененным каменным выступу первое что он увидел была неестественно большая подошва металлической стопы робота он лежал боком почти разрубленной очевидно очередью из веера немного дальше опершися о скалу полу сидел сложившись почти пополам человек в черном откопоте шлеме он был мертв излучатель все еще держался в его висшей руке касаясь блестящим стволом земли рох он не решился сразу притронуться к нетвецу Он пытался, присев, заглянуть ему в лицо, но оно было так же обезображено разложением, как и у Бенниксона. Наконец он узнал широкую плоскую геологическую сумку, висевшую у человека через плечо. Это был сам Раньяр, руководитель экспедиции, атакованный в кратере.